Приложение первое. Развитие четырех видов интеллекта или способностей. Практическое руководство. Развитие физического интеллекта. Начнем с тела. С физического интеллекта, поскольку тело – это инструмент ума, сердца и духа. Если человек сможет подчинить тело духу, то есть подчинить физиологические потребности и страсти совести, он станет хозяином самого себя. Люди, чья жизнь зависит от физиологических потребностей и страстей, а не от совести, не способны жертвовать собой. Промежуток между стимулом и реакцией у таких людей заужен. Они теряют личную свободу, хотя все время считают, будто пользуются ею. Тело – хороший слуга, но плохой хозяин. В словах греческих философов «познай себя, управляй собой, реализуй себя» заключена великолепная последовательность. Предлагаю вам три основных способа развития своего физического интеллекта. Во-первых, это рациональное питание. Во-вторых, постоянные сбалансированные занятия физкультуры. В-третьих, правильный отдых, релаксация, управление стрессом и профилактика. Большинство людей, живущих в цивилизованном обществе, повсеместно понимают и принимают эти три способа развития физического интеллекта. О них говорит нам здравый смысл. Однако обычная практика не всегда соответствует здравому смыслу. Очень немногие практикуют все три способа. В книге «Сила полного участия» Джим Лойер и Тони Шварц подчеркивают, что секрет высокой активности и личного обновления кроется в управлении энергией, а не временем. Естественно, они с уважением относятся к управлению временем, однако считают, что главным критерием при определении того, как человек управляет временем, является то, как он управляет своей энергией. Изучая природу и естественные законы, которым подчиняется все человечество, они подчеркивают важность соблюдения цикла, колеблющегося между активностью или деятельностью, и отдыхом или обновлением. Авторы применяют подход целого человека – тело, ум, сердце и дух. Их внимание сосредоточено на важности привычек, которые они называют ритуалами, для увеличения нашей энергии и работоспособности. Рациональное питание большинство из нас известно, что следует есть, а чего не следует. Ключ рационального питания в его сбалансированности. Я с готовностью признаю, что не являюсь специалистом в области диетологии. Однако, подобно большинству из нас, имею определенные знания о том, что наше тело и система организма, включая иммунную, лучше всего укрепляются тогда, когда мы едим больше цельного зерна, овощей, фруктов и белковой пищи с пониженным содержанием жира. Если мы едим мясо, оно должно быть постным. Все больше исследований свидетельствуют о пользе регулярного потребления рыбы. Пищу с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара, включая продукты быстрого питания, прошедшие технологическую обработку и сладости, следует потреблять очень редко или вообще от нее отказаться. Всегда следует помнить, что секрет сбалансированности и умеренности. Научитесь не потакать своим слабостям и не объедаться. Другими словами, научитесь вовремя останавливаться, когда вы уже почувствовали насыщение, а ваш желудок пока еще не переполнен. Наконец, пейте больше воды от 6 до 10 стаканов в день. Это оптимизирует работу организма и способствует поддержанию физической формы и нормального веса. Я также убедился в эффективности регулярного голодания, когда раз или два пропускаете прием пищи, чтобы дать отдохнуть пищеварительной системе и очистить организм. По своему опыту могу сказать, что основную пользу от голодания вы получите даже не физически, а умственно и духовно. Посту, как средству выхода на более высокий уровень самосовершенствования и самоконтроля, а также более глубокого осознания того, насколько зависимыми мы на самом деле являемся, учат практически все основные религии мира. Я твердо убежден, если вы должным образом контролируете свои физиологические потребности – Это увеличивает вашу способность контролировать свои страсти и очищать свои желания. Это помогает вам обрести ощущение подлинного смирения и позволяет составить более точное представление о том, что в жизни по-настоящему важно. Мне самому пришлось пережить негативные последствия переедания, экстремальной диеты и бездумного поедания неполноценной пищи. С самым большим искушением я сталкиваюсь, находясь в пути – Когда к концу дня ощущаю огромную усталость, прихожу в отель и заказываю еду в номер. Я понял, что когда я поступаю неблагоразумно и потакаю своим прихотям, это сказывается на моем уме и духе, и даже на качестве сна. Легендарный тренер Винс Ломбарди любил говорить «Усталость делает всех нас трусами». Это абсолютно верно в моем случае, поскольку, когда я по-настоящему устаю, я склонен пускаться по пути потакания своим прихотям В результате мой ум и дух выходят из равновесия на день или два. Если вы подчиняете свое тело уму и духу, то благодаря такой дисциплине и самоконтролю обретаете огромное спокойствие и уверенность. Про себя могу сказать, что испытывая голодные боли, которые на самом деле связаны не с истинным голодом, а являются следствием отказа от пристрастия к сладкому, я говорю себе, нет ничего сладостнее, чем быть худым. Я также наглядно представляю себе, как голод пожирает жировые отложения. Если мы подчиним свое желание ощущать приятный вкус необходимости правильного питания, то постепенно научим свои вкусовые рецепторы прислушиваться к голосу триллионов клеток, которые требуют рационального питания. Ну, собственно говоря, это дело личное, и каждый должен сам решить, какое питание является разумным для него однако уверен, что практически все могут ощутить невероятную пользу отличной победы над собственным телом. Эта победа, кроме того, влияет на нашу способность добиваться общественных побед в отношениях с другими людьми и в переориентации себя в направлении жизнеслужения и вклада в окружающий мир.